Исключающая диета и тестирование по частоте пульса. Если вы подозреваете, что причиной вашего плохого самочувствия и разнообразных неприятных симптомов является пищевая невосприимчивость, то помимо специальных медицинских методов диагностики есть простой, надежный, эффективный и достаточно комфортный способ навсегда разобраться и покончить с этим. Он куда достоверней, чем те же хлопотные кожные пробы. И в отличие от иммуноферментной диагностики, не будет стоить вам ни одной лишней копейки. И к тому же никто не будет брать у вас для исследования кровь. Словом, ни одна лаборатория и ни одни врачи не поставят вам диагноза на пищевую невосприимчивость лучше, чем вы сами с помощью метода, называемого «исключающая диета». Суть ее состоит в следующем. На некоторое время вы исключаете из рациона все подозреваемые продукты. Хотя нередко на основании косвенных признаков можно догадаться, какой продукт вызывает аллергию, единственный надежный метод диагностики заключается в исключении из рациона всех потенциально аллергенных продуктов питания по меньшей мере на 5 дней. И, скорее всего, это будут продукты, которые вы употребляете наиболее часто и на протяжении уже долгого времени. Поэтому перед тем, как приступить к подобному тестированию, как следует подумайте, чем вы будете заменять привычную пищу. 5 дней – это минимальный срок, за который кишечник и система кровообращения освободятся от принятой пищи. Однако в некоторых случаях этот срок может быть более долгим. Если ваш кишечник работает вяло и медленно, например, вы страдаете запорами, то процесс очищения организма можно ускорить приемом слабительного, который следует принять перед началом соблюдения диеты. В качестве более полезной альтернативы, кстати, рекомендуемой абсолютно всем для лучшей очистки организма и получения более достоверных результатов, Вы можете очистить кишечник с помощью одной или трех ежедневных утренних 2 двухлитровых клизм. Это поможет избавиться от застарелых отходов, которые скапливались годами и, конечно же, давно превратились в помойку, постоянно отравляющую организм. Как правильно делать очистительные клизмы, смотрите в разделе «Очистка организма». Итак, начнем. Первый этап – соблюдение предварительной безопасной диеты очищения организма. В течение пяти дней вы едите только те продукты, которые безопасны для вас. Наиболее безопасные продукты перечислены ниже. Гречневая каша на воде, пшено, сорго, овсянка и геркулес, белый рис, оливковое масло, подсолнечное масло, зеленые яблоки, черника и голубика, арбузы, зеленый виноград, сливы, бананы, груши, зеленый салат, свежие огурцы, белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, зеленый репчатый лук, кабачки. Белая фасоль, зеленый маш дал, коричневая и зеленая чечевица, нежирная индейка без бульона, нежирная свинина без бульона, нежирная говядина без бульона, кисломолочные продукты, йогурты, простокваша, сметана, творог, бифиды, кефиры, но без фруктов и крахмала. Пить можно помимо воды, зеленый и черный чай, без примесей, но не во время тестирования. Вы можете есть безопасные продукты сырыми, вареными, тушеными или печеными, но лучше не усердствовать с жареным чтобы не перегружать печень и желудочно-кишечный тракт. Единственное условие в эти дни – использовать можно только допустимые ингредиенты, никаких газированных напитков или сладостей между едой, никаких соусов, приправ и специй. Вам придется планировать свое питание хотя бы на день вперед и брать с собой на работу безопасную пищу. Поэтому, если есть возможность, подобное тестирование, конечно же, лучше проводить летом или осенью и будучи в отпуске. Если вы действительно страдаете пищевой аллергией, а не, например, дисбактериозом, лимблиозом или иными паразитами в ЖКТ, которые выделяют токсичные продукты жизнедеятельности, вызывающие исходные симптомы, то по прошествии нескольких дней вы заметите изменения, которые могут проявляться различным образом. Возможно, вы почти сразу же почувствуете себя намного лучше. Чаще всего именно так и происходит с детьми, но иногда такая же реакция встречается и у взрослых. Однако, вероятнее всего, в первые несколько дней вы почувствуете ухудшение своего состояния. Это синдром изъятия, возникающий при очищении организма от долгое время употребляемых неподходящих продуктов. Он может выражаться в головной боли, раздражительности, утомляемости, сонливости, боли в мышцах, чаще в ногах, суставах и общем недомогании. Но не волнуйтесь, это положительный признак того, что организм избавляется от аллергии. В среднем неприятные симптомы проявляются в течение двух-трех дней, а затем бесследно исчезают. Но у людей застарелой аллергии симптомы изъятия могут продолжаться несколько дольше. Если симптомы изъятия особенно неприятны, вы можете попытаться смягчить их, выпивая ежедневно большое количество чистой кипяченой воды, желательно пропущенной через фильтр или хотя бы отстойной в течение пары часов, чтобы из нее вышел хлор, до 2,5 литров в день. При этом следует ограничить потребление соли до 5 грамм в день, 1 чайная ложка в сутки. Если же вы этого не сделаете, вам обеспечены отеки, так как соль задерживает воду. Вода помогает выводить из организма токсичные вещества, вызывающие недомогание. Ее следует пить часто, но понемногу, до 200 мл за раз, это один стакан. И равномерно, что тоже очень важно, распределять ее количество в течение дня. Лучше всего вода усваивается в виде супов, компотов или выпитой с приемом пищи. Выпитая натощак, вода пролетает через желудок и кишечник, несколько продвигая их содержимое к выходу и промывает почки. По прошествии пяти предварительных дней, То есть уже при проведении непосредственного тестирования крайне желательно продолжить такой же прием воды, обязательно ограничивая соль, так как это даст более чистую общую картину переносимости, и вам не придется тестировать один продукт дважды в случае каких-либо сомнений. Ослабить неприятные симптомы изъятия помогут и очистительные клизмы. Их можно делать ежедневно, до трех дней подряд, или с любыми перерывами но не делайте их непосредственно за день и в день тестирования. Зато очень хорошо сделать очищающую клизму день или два спустя после тестирования очередного продукта, особенно если при его тестировании возникли аллергические симптомы. Как правильно делать клизмы, смотрите в главе очищения организма. Если симптомы изъятия не исчезли на пятый день, продолжайте соблюдать безопасную диету. Уже обязательно подключив очищение водой и клизмами. И не приступайте ко второму этапу диеты до тех пор, пока не почувствуете улучшение своего состояния на протяжении по меньшей мере двух дней. Второй этап – возвращение продуктов в рацион. К этому времени вы наверняка уже отметили улучшение общего состояния. Запомните или запишите все положительные моменты. Теперь, возвращая в свой рацион по одному продукту в день, вы должны точно выяснить, какой из них был причиной вашего недомогания. Этот этап не менее важен, чем предыдущий, поэтому его нужно проводить не торопясь, тщательно и осторожно, если вы хотите добиться желаемого результата. На протяжении второго этапа вы продолжаете есть продукты из безопасного списка, но ежедневно вам нужно будет выделять некоторое время на тестирование продуктов, которые вызывают у вас сомнения. После еды вы должны будете записывать частоту пульса, находясь при этом в состоянии покоя. Вы можете читать, смотреть телевизор, работать за компьютером, но должны воздерживаться от любой деятельности, способной привести к повышению частоты пульса. Например, глажка одежды, приготовление еды и прочее. И, разумеется, от любых контактов с классическими аллергенами. Вытирание пыли, чистка ковров, починка шерстяных вещей, игры с домашними животными и так далее. И не пересаливайте пищу. Помните про 5 граммов соли в сутки. Потому что соль также усиливает сердцебиение и может исказить картины. То же самое произойдет, если вы съедите горячую пищу, поэтому еда при тестировании должна быть теплой или холодной. Тестируемая пища должна приниматься на пустой желудок, то есть спустя 3-4 часа после вашего последнего перекуса. Если вы ели что-то молочное, овощную или кашу, вы ждете 3 часа, если мясо или фасоль, то 4 часа. Это важно для того, чтобы не исказить картину проверки. Накануне тестирования вам нужно будет измерить свой пульс в состоянии покоя, то есть, например, до еды а также после приема безопасной пищи. Как это делается? Положите средние указательные пальцы на внутреннюю поверхность запястья и сосчитайте количество пульсаций за 60 секунд. Лучше всего измерить пульс несколько раз в течение часа после приема безопасных продуктов, а еще лучше сосчитать его после нескольких трапез. Точно так же измерите пульс перед приемом тестируемой пищи и затем после него, теперь уже обязательно через каждые 10 минут в течение часа. Обычно пульс в состоянии покоя может немного колебаться, Прием безопасной пищи нередко несколько повышает его, но совсем не намного. А вот вредная для вас пища может увеличивать пульс на 10 и больше ударов в минуту, хотя этот фактор может и не проявить себя. Дело в том, что если вы съели неподходящий для вас продукт, это вызывает усиленную нагрузку на все органы человеческого тела, поэтому частота сердцебиения, пульс, при этом повышается больше, чем когда вы едите безопасные или полезные для себя продукты. Исключение – чай, шоколад и кофе. При тестировании двух последних отмечайте не изменение пульса, а появляющиеся аллергические реакции, если они будут. Кроме пульса, вы должны также запомнить, а гораздо лучше записать, все неприятные симптомы, возникающие после приема каждого тестируемого продукта. Ухудшение настроения, появление сонливости, тошноты, головной или иной боли, сыпи и так далее. Внимание! Продукты должны тестироваться обязательно в чистом виде, то есть без соусов, специй и прочих добавок, даже безопасных продуктов. И при этом в сыром или отварном. Вдруг у вас аллергия на подсолнечное или кукурузное масло, да и просто жареное вызывает большую нагрузку на печень и может исказить картину Вызвать большее увеличение пульса. Каши и те овощи, что нельзя потреблять сырыми, картошка, свекла, должны вариться не на бульонах или молоке, а только на воде и не заправляться ничем, даже растительными маслами, в которых вы абсолютно уверены. Масло может сделать аллергические проявления слабее. Все остальные овощи и фрукты тестируются обязательно в сыром виде. А если на какой-то овоще или вдруг возникнет аллергическая реакция, попробуйте, выждав несколько дней, протестировать его снова, но теперь уже отварив, тепловая обработка снижает аллергенный потенциал. Но вот с молоком все по-другому. Кипяченое молоко и все приготовленные на молоке блюда вызывают более сильные реакции, чем парное молоко непосредственно. Поэтому молоко для тестирования выбирайте не стерилизованное, а пастеризованное. О сливочном масле, сырах и прочих молочных продуктов для тестирования они тоже должны быть чистыми, без фруктовых добавок, меда, крахмала и иных сторонних компонентов типа консервантов или стабилизаторов. Реакцию на пшеницу лучше проводить по пророщенным зернам, размолотым в мясорубке или поманной каше, так как любой хлеб содержит чрезвычайно аллергенные дрожжи и маргарины, не говоря уже о всевозможных улучшителях, способных вызвать аллергические реакции сами по себе. А макаронные изделия могут делаться из муки, в которую добавили яичный порошок. Если без него, то макарошки подходят для теста. Томатная паста и консервированные помидоры более аллергенные, чем свежие томаты, так что начните с них. А теперь о воде. Единственный разрешенный напиток во время тестирования, так как чай, даже если он отлично вами переносится, учащает пульс. Не пейте воду, теплую или холодную, меньше чем за 10-15 минут до тестирования. Ее допустимый объем до одного стакана. После тестируемой еды и в ее процессе можно выпить несколько глотков воды, но не увлекайтесь. Выпить же большее количество воды, но тоже до одного стакана можно не раньше, чем через 45-60 минут после приема проверяемой пищи. Поэтому не солите ее сильно, чтобы не вызвать зажажду. Вы ждите минимум 3 часа. В случае, если вы ели мясо или бобовые, или орехи, тогда 4. Прежде чем съесть что-то еще, позаботьтесь о том, чтобы следующая еда была из безопасного перечня. Продолжайте записывать все возникающие симптомы – появление кожных высыпаний к вечеру или на следующее утро, появление соплей и или болей в горле, боли в суставах, увеличение веса на следующее утро и т.д. Только не забывайте взвешиваться натощак. Если тестируемый продукт оказался безопасным для вас, то есть не вызвал сильного увеличения пульса и никаких аллергических реакций, на следующий день можно тестировать другой продукт, а этот добавить к безопасному списку и есть в свое удовольствие. Если же аллергические симптомы были, вы ждите 3 дня, 4, если вы тестировали мясо или бобы, орехи или рыбу, на безопасном рационе перед тем, как приступить к тестированию очередного продукта. И этот следующий продукт в таком случае должен быть из другой группы. Например, если при тестировании апельсинов возникла сыпь, неразумно через 3 дня тестировать лимоны. Лучше проверить несколько любых других продуктов перед тестированием прочих цитрусовых. В случае, если аллергические симптомы по каким-то причинам не исчезли за эти 3-4 дня, сделайте очистительную клизму и продолжайте соблюдать безопасную диету до полного исчезновения аллергических реакций, и лишь тогда приступайте к проверке очередного продукта. Если продукт попал в категорию «не то, не сё», повторите его проверку еще раз, сделав обязательный перерыв в его тестировании, а также тестирование продуктов из этой же группы, не менее чем в 5 дней а лучше повторить проверку одного и того же продукта через еще больший срок и после тестирования любых других. По окончании тестирования всех подозреваемых продуктов подведите результаты, и вы легко увидите, какие продукты вы можете есть без опаски, а какие или даже целые группы каких, например, все цитрусовые, все молочные, все пасленовые, перец, томаты, картофель, ваш организм не воспринимает. Но гораздо чаще, к счастью, у человека не полная, а лишь частичная невосприимчивость продуктов из какой-то группы. Так вы можете реагировать крапивницей на мандарины и апельсины, но при этом совершенно спокойно есть грейпфруты и без всяких последствий для себя пить чай с лимоном. Вы можете реагировать полным несварением на чистое молоко, но при этом прекрасно воспринимать кисломолочные продукты. Ваш организм может не любить яйца, но индифферентно относиться к куриному мясу. И все же, если вы неплохо и даже отлично переносите одни продукты из какой-то группы, но при этом не переносите другие из нее же, не злоупотребляйте той пищей, что сейчас безопасна для вас, так как она находится в пограничной зоне и при чрезмерном или слишком частом употреблении может перейти в разряд вредной и вызывающий аллергические симптомы. Аллергенные же продукты должны быть выведены из вашего рациона для сохранения и поддержания хорошего здоровья и самочувствия.